124, Март 8. Сын мой, здравствуй. Чую тебя неотменно. В этом-то и задача — не загромождать провод личными посылками. Помощь устремления твердого нужна и реальна. Не отягощает ни меня, ни матери. Сеть света укрепляет и утверждает канал сближения. Общение доведу до степени ясновидения и яснослышания. Провод Духа и возможности его сделаю реальнее земных явлений. В мир мой, введу, видимо явно. Мои указания, яро выполняемые ступени сближения, по ним поднимаешься в Царство Света. Скажи себе: пусть будут благословенны трудности жизни моей, ибо трудности есть возможности даваемой. Итак, препятствия и трудности поймем как возможности. Радуюсь рвению твоему ко мне, Несмотря на трудности нагромождающиеся, И кто знает, не имели усиливаемому. Тесные условия теснят? но моих ко мне. Порадуемся тесным условиям жизни к владыке устремляющим. Сын мой, идет время, когда близость твоя Для совместной работы нужна будет неоценима. Чуешь ли чудесность грядущих годов со мною в совместной работе долженствующих быть проведенными? И не в трудностях подготовляющих, но в трудностях дел моих вместе с и твоим творимых. Сын мой любимый, в волнах окружающих тебя тяжких условий бьешься победно. Помни и знай, каждая победа твоя, самая малейшая, есть чудесная нить в проводе связи щедрость моей не удивляйся ибо великое поручение твое но ведь я обещал беспредельность и утвержденное здесь утверждено будет там и связанное здесь будет связано там сияющим мостом света сын мой в луче моем посылаю любовь и заботу я связью укрепляю воин побеждающий с матерью вместе радуюсь тому что сын наш поднимается в огненной мощи своего духа восстань чада К огненному крещению зову восставший дух, Силою свою сжигающей волны Яростно наступающей тьмы. Будь как струна напряженная, Звучащая от каждого моего прикосновения. Лишь натянутая звучит. Звук натянутой струны в башне слышу. Каждый имеет ноту свою. Звучи напряженный пламенно. Мой оркестр состоит из хорошо настроенных инструментов, И каждый звучит должным. К исполнению Великой симфонии света и жизни готовлю участников его. И скоро нас звучит, покрывая победными звуколучами всю землю. Наш мир — мир невидимой мощи лучей. Огненный носитель лучей лучами света регулирует и направляет течение жизни. И ты, утвержденный носитель трех, к управлению жизнью планетной призываешься. В мощь моих лучей три твоих засияют, И мощью моих лучей силу свою оявишь. Возможности стали явью. Так ступень твою назовем ступенью осуществления. Владыка, матери ты ступени снисхождения света, И свет твой перед людьми да будет огнем творящим. Свет от света моего, свет в сыне моем, Мой свет в свете твоем и ее тебя миру давший. Она твоя космическая матерь а я Отец. Вечные узы связи и света поверх земного и времени сияют и разгораются ритмически, как и все в жизни, и все, что от света. В нас найдешь источник неувидаемой радости, вечной юности духа и пламени неукротимого устремления. Итак, запомни. Я, она, ты, ты, она, я. Пойдешь в самую гущу жизни, но с нами, ибо мы будем с тобой и за тобой. Когда будешь с ней, свет мой увидишь, ибо она во мне. Сын, свет наш понесет миру, ибо Сын, Сын наш, огонь своего духа от нашего света зажегший. Иви осознание значимости, глубины и ответственности поручения предстоящего. Готовность, устой, увеличь востократ. Мужество собери. Отныне единая цель твоей жизни — исполнение поручной миссии. Ради нее воплотился и пришел на землю. Ради нее дана тебе и выбрана тобою добровольно твоя настоящая жизнь. Цель этого твоего воплощения указую. Память ушедших свитков оживляю. К приходу готовлю.